Глава 22. Джим оглянулся. Вилли тотчас превратился в куст, точно такой же, как те, среди которых он затаился в ночную тень, с едва заметно поблескивающими глазами. Да и глаза застыли, остановившись на фигуре Джима. "Эй, эй, там!" шопотом звал Джим, подняв лицо к окнам второго этажа. "Ну и дела", думал Вилли. Смотри-ка, он же сам нарывается, сам хочет, чтобы его заманили и расщепили там в лабиринте. Эй, тихо взывал Джин. Эй, вы там! На фоне едва освещённого ночником окна мелькнула тень. Невысокая такая тень. Значит, племенник с Мисфоли уже вернулись. Боже, думал Вилли. Надеюсь, она вернулась тоже. А если она как торговец грамот водами? Эй. Джим смотрел вверх, и взгляд у него был такой же, как возле театрального окна в доме неподалёку отсюда. С любовью, с преданностью даже Джим ждал, словно кот, не выглянет ли из окна какая-нибудь тёмная мышка. Сначала он стоял сутулившись, а теперь, казалось, становился всё выше. Можно подумать, его тянуло что-то там в окне. Эвиджго не нет никого. Это исчезло. Вилли стиснул зубы. Казалось, тень струится через дом. Он чувствовал её ледяные вздохи. Он не мог больше ждать. Вилли кинулся из кустов вперёд и схватил Джима за руку. Джим. Вилли. Ну ты-то что тут делаешь? Джим, не говори с ним не надо. Пошли отсюда. Господи, дом да же проглотит тебя. Хорошо, если косточки выплюнет. Джим вырвал руку. Вилли, иди домой. Ты же мне всё испортишь. Джим, я его боюсь. Чего тебе от него надо? Ты что-нибудь видел там в лабиринте? Ну, видел. Ну что? Ради бога, что ты видел? Вилли поймал Джима за рубашку на груди и на мгновение ощутил, как колотится о грудную клетку сердце. Уходи. Голос Джима звучал жутко спокойно. При тебе он не выйдет. Вилли, если ты не уйдёшь, я тебе припомню. Потом. Когда это потом? Проклятье. Когда стану старше. Вот когда. Вилли отпрянул, словно рядом ударила молния. О. Джим, проговорил он. Он почти слышал стремительный бег карусели в тёмных водах ночи, почти видел джиму на чёрном деревянном жеребце, себя самого почти одеревеневшего в тени под деревом. Ему хотелось кричать: "Смотри, вот ты на карусели, она крутится вперёд. Ты этого хотел, да? Вперёд, а не назад, и ты на ней. Смотри, раз проехал тебе 15." Ещё круг, уже 16, ещё 3, 19, и музыка играет правильный похоронный марш. А тебе уже 20, и ты сходишь с карусели в высоченный такой совсем не тот джим, которому почти 14, из которого я, зелёный от страха, стою посреди ночной улицы. Вилли развернулся и ударил джима, врезал ему прямо по носу. Потом бросился на него, повалил и поволок в кусты. Он зажимал Джиму рот и заталкивал всё дальше. Открылась парадная дверь. Вилль невалился над Джимом сверху, придавил, не давая дышать, всё ещё зажимая рот. Что-то стояло на крыльце. Оно крутило головой, искало Джима и не могло найти. Да нет, это же маленький мальчишка, Роберт, племянник. Позанебрежный, руки в карманах, насвистывает чуть слышно. Просто вышел подышать перед сном. Вилли некогда было особенно раздумывать. Он держал вырывавшегося джима, и всё-таки его поразил вид самого обычного мальчишки. Весёлая маленькая личность, в которой сейчас ночью исседания тычешь от взрослого дядьки. Он бы запросто мог схыгнуть к ним в кусты и возиться с ними как маленький щенок и хохотать, а потом, может быть, и заплакать даже. Если поцарапается каким-нибудь сучком, и страх растаял бы, улетучился, превратился бы в дурной сон, в воспоминание о дурном сне. Но ведь правда же, простой маленький мальчишка, самый настоящий племянник, свежий как персик, смугло-розовый. Вот он уже увидел их, сцепившихся намертво. Вот улыбнётся сейчас. Роберт стремительно метнулся в дом. Джим и Вилли всё ещё хватали, крутили, жали и мяли друг друга, а племянник уже вылетел обратно, перемахнул через перила, чётко впечатавшись в собственную тень на траве. В руках у него было полно звёзд, они так и сыпались вокруг. Золото, бриллианты падали в траву возле сжимавших друг друга в объятиях Вилли и Джима. Помогите! Полиция! зарал Роберт. Этот вопуль так потряс Вилли, что он выпустил Джима. Джим был потрясён не меньше и выпустил Вилли. Оба одновременно коснулись холодного рассыпанного металла. Водила браслет, Ха, кольцо, ожерелье. Роберт набегу ловко сшиб два мусорных бака на углу. Они с грохотом повалились, рассыпая мусор на мостовую. Наверху в спальне Вспыхнул свет. "Полиция!" снова заорал Роберт и швырнул ребятам под ноги последнюю сверкающую пригоршню. Потом одним движением смахнул с персикового лица улыбку и дунул по улице. "Стой!" подскочил Джим. "Стой! Мы тебя не тронем!" Вилли поймал Джима за ногу и уронил на землю. Отворилось окно. Мисс Фоли выглянула. Джим стоит на коленях и держит в руках женские наручные часики. Вилли глупо моргает с ожерельем в руках. "Кто там?" закричала мисс Фоли. "Джим? Вилли? Чем вы там заняты?" Но Джим уже уносился вдаль по ночной улице. Вилли подождал ровно столько, чтобы дать мисс Фоли кинуться в соседнюю комнату и обнаружить кражу. Он услышал вопль. Уже набегу в Виллисобразил, что племянник именно этого и хотел от них. Надо бы вернуться, собрать браслеты, часы и камни, объяснить всё мисс Фоли. А как же Джим? Его же спасать надо. Позади всё кричало мисс Фоли. Зажигались огни. "Willie Holloway, Grim Nightshot, ах вы воры ночные!" Это про нас, думал Вилли, набегу. О боже, ведь это про нас. Теперь никому ничего не докажешь, что бы мы ни сказали. Про карусель, про зеркала, про племянника никто же теперь не поверит. Так они и бежали. Три зверя под ночными звёздами: чёрная выдра, уличный кот, кролик. Я кролик, подумалось Вилли. Белый, испуганный кролик.